Смешанное общество. Артанс. Итак, я оказалась на сельской пирушке, господи, да чего же вульгарное это зрелище. Печатня, в которую я заглядывала всего один раз, разобрана будто коровник для оргии. Со стороны моего мужа было довольно самонадеяно назвать это мероприятие громким словом «бал». Шаткий помост, на котором жалкая кучка музыкантов наяривает примитивную мелодию, построен из чего-то с виду напоминающего дрова. Стол с закусками так же убог, как и все остальное. Вино, эли и тарталетки на закуску. Вечер, еще не успев начаться, кажется бесконечным. В довершении всего мне чудится, будто я вот уже несколько часов слушаю занудную болтовню депиза, хотя прошло не больше 15 минут с тех пор, как он явился и торчит рядом со мной в своем ярко-горчичном наряде, словно черная овца среди белых. Или белая среди черных. Не могу решить. По-видимому, депис пронюхал пронюхала готовящимся события от матушки. Я знаю, что мой муж всеми силами стремился избежать появления на плебейском празднике таких вот вычурных и экстравагантных гостей. Что ж, по крайней мере, это взбесит Джозефа, и сегодня вечером мне будет чем развлечься. Видит Бог. Больше увеселений ждать неоткуда». Депис, конечно, рассчитывает потанцевать со мной, но, несмотря на все случившееся, у меня еще сохранились остатки достоинства. Тем не менее, я решила терпеть его общество и быть с ним любезной. Если принять во внимание нынешнюю обстановку, рано или поздно, Депис мне пригодится». Чтобы не слушать его елейный вздор, я наблюдаю за мужем и фабричной работницей, молодой, диковатой с виду девицей, сестрой моей камеристки. Совершенно очевидно, что это особо к нему неравнодушна. А дурак Жозеф этого не замечает. — Где же сегодня вечером ваш пушистый господинчик? — спрашивает Депис, наклоняясь ко мне. «Я все еще думаю про танцы, и мне требуется несколько секунд, чтобы сообразить, что он имеет в виду Пипена. Вынужден сидеть в заперти, по приказу моего супруга». «Какой позор!» — Депис пытается погладить меня по тыльной стороне ладони, но я отдергиваю руку. «Вот именно!» Пепена заперли, чтобы кто-нибудь из этих простолюдинов не вообразил, будто песик живет в большей роскоши, чем они. Это просто смешно, очень смешно. Смешение сословий. Подобное приводит лишь к падению империи. Депис оглядывается по сторонам. «Знаете, если бы все здешние крестьянки умерли от голода и остались только мужчины, нехватка хлеба прекратилась бы». Да к тому же на свет появлялось бы меньше детей, которым нечего есть. Хм, Я окончательно перестаю слушать де Пиза» и замечаю, что рядом со смуглой фабричной девицей появился мужчина, скорее всего, тоже рабочий. Однако они уже обнимаются, а мой муж молча стоит рядом. Девушка что-то шепчет незнакомцу, тот бессмысленно пялится ей вслед, а затем со все возрастающей решимостью направляется к камеристке. «Наверное, именно с ней он и пришел повидаться», — размышляю я. «У мужа появился соперник. Любопытно. Мои губы кривит ехидная улыбка». «Простите, месье», — говорю я, до пизу вставая. «Надеюсь, вы не возражаете, но я должна кое-что сделать».